Глава 9. Позже, в тот день, Филдинг принял приглашение Чедвика отобедать в путешественниках на пел Он не любил ходить по клубам, но в последние годы, когда Стефан Марчант возглавил разведку, ему часто приходилось водить по разным питейным заведениям членов правительства, включая Чедвика. В конце концов, он сам стал шефом разведки. Филдинг знал, что старое поколение разведчиков смущал тот факт, что он до сих пор не был женат. Однако времена изменились, и теперь почти все смотрели на Викария, как на закоренелого холостяка, а не скрытого гомосексуалиста. Филдинга это вполне устраивало. Прежде, когда штаб-квартира разведки находилась в столетнем доме, в унылом сером строении, на Соутворк, путешественники играли роль служебного бара для сотрудников МИ-6, После того, как Ми-6 переехала в Леголенд, где был свой собственный роскошный двухэтажный бар с террасой, откуда открывался вид на Темзу, в путешественниках стали собираться младшие офицеры, но некоторые старики не хотели расставаться с традициями. Усевшись за своим столом в обитом деревянными панелями зале, Филдин тут же узнал несколько знакомых лиц. «Я хочу предложить вам сделку», — сказал Чедвик, взбалтывая виски «Талискер», в своем стакане. Он считался одним из самых надежных людей в правительстве, и теперь, в конце своей успешной, но далеко не блестящей карьеры, он должен был выправить курс корабля под названием «Разведка» после фиаско, связанного с отставкой Марчанта. Для Филдинга он был отличным примером того, как посредственность может добиться прекрасных результатов на государственной службе. «Американцы согласны прекратить расследование встречи между Тхаром и Стефаном, если мы оставим им Тхара и обеспечим доступ к Дэниелю Марчанту». «Обеспечим доступ?» «Они хотят допросить его». «Зачем?» «Да бросьте, Маркус. Я знаю, что он был одним из лучших ваших сотрудников, но его участие в марафоне выглядит слишком уж подозрительным. Думаю, он мог бы рассказать им кое-что от Тхаре» и, если уж говорить на чистоту, нам не мешает наконец-то избавиться от Марчанта. Мы все знаем, что он злоупотребляет спиртным, а премьер-министру сейчас меньше всего нужен спивающийся шпион-перебежчик. Филдинг хотел было снова вступиться за Дэниэля, но, возможно, джинн лаймом подействовал на него расслабляюще, и предложение Чедвика не особенно встревожило его. В глубине души Ему самому надоело возиться с Марчинтом, чье отстранение причинило ему немало головной боли. Чедвик был прав. Марчент был самым многообещающим молодым офицером, той самой молодой кровью, которая недоставала службам. Но Филдинг также знал, что его отстранили из-за обвинений, выдвинутых против его отца. А его задача заключалась в том, чтобы снять эти обвинения, которые доставляли Мишесть слишком много неприятностей. И чем скорее американцы забудут о встрече между бывшим шефом разведки Идхаром, тем будет лучше для всех. Его тревожил лишь один момент, связанный с технологией допроса, применяемой в ЦРУ. Возможно, новый президент и запретил пытки, но в лэнгли неохотно расставались со старыми привычками. Несмотря ни на что, Марчин по-прежнему был одним из них, и теперь он оказался слишком уязвимым. «Он не должен покидать страну», — сказал Филдинг, допивая джин. «И я хочу, чтобы он вернулся к нам живым».